боевые заслуги и отважные герои. Герой. Примечание 1. Есть несколько вариантов перевода термина «юся» на русский язык. Странствующие герои – Вяткин, странствующие рыцари – Алексеев и странствующие удальцы – Воскресенский. Однако из содержания одной из глав Ши Цзы следует, что «юся» отправляются в странствия только тогда, когда получают на это приказ, или от этого зависят их собственные интересы. Главной функцией Юся было создание неофициальной власти, которая противопоставлялась влиянию императорских чиновников. Конец примечания. Герой – это впечатляющее, но предельно скрытое понятие. В этом уникальном для Китая культурном, социальном и историческом феномене прослеживаются тенденции традиционной китайской этики и морали. В некотором смысле этот термин укоренился в китайском менталитете, став его уникальной составной частью. В словаре «Море слов» цихай этому понятию дается следующее объяснение. В древности так называли «человека», поддерживающего слабых, оказывающего сопротивление сильным, готового проявить отвагу в борьбе за справедливость. Как следует из иероглифов, составляющих это понятие, воинское дело и герой, этим можно было заниматься, только овладев боевым искусством. Под воинским делом можно понимать силу, боевое искусство. В нем отразилось желание народа, на упорядочивание общественной жизни и получение признания посредством воинской силы и умений. Юся – это совершение благородных поступков во имя справедливости. Оно воплощает морально-этические надежды людей на достижение совершенного общества. Высшей формой военного дела является недопущение убийства. А высшим идеалом Юся – Жажда искоренения несправедливости в Поднебесной. Юся является целью, а военное дело – средством. Их высшее предназначение – построение идеального мира».